Глава десятая. «Забавно получилось», — думала Мэгги время от времени. «Только-только она начала привыкать жить одна, как оказалось, что она живет с Клифом. Это получилось как-то само собой. Он вошел в ее жизнь легко и естественно. Наверное, умение незаметно организовать все наилучшим образом было частью его профессии. Мэгги всегда уважала организованных людей — и старалась держаться от них подальше. Обычно Клифф уходил рано утром, задолго до того, как она просыпалась. Он собирался очень тихо и быстро, и ни разу не разбудил ее. Спотыкаясь и зевая, Мэгги спускалась на первый этаж, на кухню и находила возле кофеварки записку. Трубка опять лежала рядом с телефоном. Или «Молоко почти кончилось. Я куплю». Мэгги читала их и улыбалась. Послания Клифа были им не очень-то похожи на любовные письма. Такой человек, как он, не склонен изливать свои чувства, особенно на бумаге, не то, что она. Еще одно отличие между ними. Но что за чувство он к ней вообще испытывает? Мэгги понятия не имела. Кажется, ничего кроме легкого, а иногда и не очень, раздражения. Иногда он вроде бы бывал нежным, даже ласковым, но все равно влюбленные ведут себя не так, считала Мэгги. Он не дарил ей цветов, но посадил во дворе Иву, и Мэгги всегда помнила об этом. Он не признавался в любви, не говорил красивых слов, но иногда так смотрел на нее, что она забывала обо всем». Да, никто бы не назвал его поэтом и романтиком, но один такой взгляд заменял тысячи слов. И, кажется, Мэгги начинала понимать его. И чем больше она понимала, тем сложнее ей было сдерживать растущую любовь к нему. Клифф был не из тех людей, кого можно как-то поторопить или направить в нужное русло, а Мэгги, если в дело вмешивались чувства совершенно теряла голову и не думала о последствиях. Хотя она жила в Морганвилле всего лишь месяц, Мэгги уже успела выучить несколько главных законов жизни в маленьком городке. Во-первых, любой твой поступок становится известен всем и каждому, едва ли не сразу же. Во-вторых, у каждого жителя города имеется собственное мнение – по поводу этого поступка. В-третьих, все эти мнения соединяются в так называемое общественное мнение, и это уже сила. И в-четвертых, в городе есть особо уважаемые люди, которые способны на это мнение повлиять. Например, Клифф может, но ему, как правило, на все наплевать. Среди прочих уважаемых людей числились Стэн Эйджи и Почтмейстерша. И, как скоро обнаружила Мэгги, горожане также прислушивались к Богу. В музыкальной индустрии дела обстояли примерно так же. Но там, в Калифорнии, Мэгги была знаменитостью во втором поколении, а здесь просто чужачкой, новенькой да к тому же чужачкой, за которой тянется целый шлейф слухов. И со всем этим багажом ее могли либо принять, либо отвергнуть. До сих пор Мэгги везло, потому что большинство влиятельных горожан решили все же зачислить ее в свои. И, судя по всему, не последнюю роль в этом сыграло то, что Мэгги жила с Клифом. «Нет, не так», — подумала Мэгги, распределяя специальный раствор по полу ванной комнаты. Старую плитку она сняла и теперь собиралась выложить новую. Они с Клифом не живут вместе, они просто временно остаются вместе, а это совершенно другое дело. Он не переехал в ее дом, не перевез свои вещи, и они не обсуждали, как долго он собирается здесь жить». Вообще, Клифф был словно гость, но гость, которого не нужно развлекать или стараться произвести на него впечатление. Почему-то он решил, что должен быть ее телохранителем, и по ночам, когда заходило солнце и затихал лес, ее тело принадлежало только ему. По ночам он принимал ее такой, какая она есть, с ее желаниями, страстью, мечтами, «Может быть, может быть, в один прекрасный день он примет, и ее чувства тоже. Поймет, какая она, чего хочет и ждет от жизни. Потому что без понимания и уважения и страсть, и желание скоро поблекнут». Мэгги аккуратно уложила еще одну плитку и отодвинулась, чтобы полюбоваться результатом. Плитка имитировала природный камень и была нарочито грубоватой. С таким оттенком можно было комбинировать абсолютно любые цвета. Пока еще Мэгги не решила, какие. Она была уверена только в том, что не хочет ничего скучного и никаких ограничений. И еще в том, что большую часть работы она хочет сделать своими руками. Шесть плиток, выложенные в ряд, смотрелись здорово. Мэгги удовлетворенно кивнула. За это время она стала практически мастером на все руки. Правда, Анютины глазки так и не прижились, но это была ее единственная неудача. Итак, что же дальше? Выложить еще один ряд или продолжить клеить обои в спальне? «Осталась одна стена и еще половина», — вспомнила Мэгги. «Потом надо будет выбрать занавески. ломбрикен, легкие гардины или римские шторы. Большинство ее знакомых сочли бы это несолидным. Никогда раньше Мэгги не занималась такими вещами сама. Это была работа для декораторов. Так что если теперь что-то не получится, ей некого будет винить, кроме себя самой». Расмеявшись, она потянулась за новой плиткой и порезала палец об острый край. «Вот расплата за удовольствие делать все своими руками», — легкомысленно подумала она и сунула руку под воду. «Возможно, сейчас действительно лучше заняться обоими. Залаял киллер. «Похожие плиткой обои подождут», — подумала Мэгги и завернула кран. Как раз вовремя донесся звук подъезжающего автомобиля. Она подошла к маленькому окошку и глянула на улицу. Машина лейтенанта Рикера показалась из-за поворота. «Зачем он здесь?» Мэгги нахмурилась. Она рассказала ему все, что могла. Лейтенант вышел из машины и неторопливо пошел по садовой дорожке, которую только на этой неделе замостили рабочие клифа. Дойдя до конца, он не повернул крыльцу, а остановился и посмотрел на овраг. Потом вытащил сигарету, черкнул спичкой и закурил. С минуту он просто стоял, курил и рассматривал камни и глину, словно надеялся найти там ответы на какие-то свои вопросы. Затем поднял голову и взглянул прямо в то окно, возле которого стояла Мэгги. «Я выгляжу полной идиоткой», — подумала Мэгги и помчалась вниз. «Лейтенант!» — Мэгги осторожно спустилась с крыльца и ступила на новую дорожку. «Мисс Фиджеральд. Рикер выбросил окурок в еще нерасчищенные заросли на краю оврага. «У вас тут много изменений, как я вижу. Трудно поверить, что здесь было еще пару недель назад». «Спасибо». «Какой милый, приятный человек». Мэгги снова подумала, носит ли он под пиджаком кобуру. «Я заметил, что вы посадили Иву. Скоро вы, наверное, сможете устроить пруд, как и хотели». Мэгги не стала оглядываться на овраг. «Значит, расследование уже почти окончено?» Рикер почесал подбородок. «Я бы так не сказал. Мы продолжаем работу». Мэгги вздохнула. «И вы хотите еще раз осмотреть овраг?» «Не думаю. Мы прочесали его дважды, так что...» Он переступил с ноги на ногу. «Просто мне не нравятся некоторые нестыковки». А в этом деле, чем больше мы копаем, тем больше вылезает вопросов, на которые нет ответов. Неудивительно. Трудно расследовать убийство, которое произошло десять лет назад. «Чего он хочет?» — подумала Мэгги. «Это визит вежливости или...» — «Все-таки нет...» Она вспомнила, как смутился Рикер, когда попросил у нее автограф. В данный момент у нее совсем не было настроения беседовать с поклонниками. «Могу я чем-то помочь, лейтенант?» «Я хотел спросить, не заглядывал ли к вам кто? Из знакомых или, может быть, незнакомых?» «Что вы имеете в виду, заглядывал?» «Здесь было совершено убийство, мисс Фицджеральд, и чем дальше, тем больше мы обнаруживаем людей, которые могли бы желать смерти Уильяму Моргану. И многие из них по-прежнему живут в городе». Мэгги сложила руки на груди. «Если вы хотели напугать меня, лейтенант, то у вас это хорошо получилось». «Я не хочу вас пугать, конечно, но держать в неведении тоже было бы неправильно». Он немного помялся, но продолжил. «Мы узнали, что в день своего исчезновения Морган снял со счета 25 тысяч наличными. Его машину нашли. Его тело, в конце концов, тоже нашли, но вот деньги будто испарились». «Двадцать пять тысяч», — пробормотала Мэгги. «Неплохая сумма. А десять лет назад была и вовсе внушительной. Вы хотите сказать, его могли убить из-за денег?» «Деньги — всегда мотив для убийства, а в данном случае еще и непонятно, куда они делись». «Мы проверяем многих людей, но, сами понимаете, на это нужно время. Пока что мы не нашли никого, у кого бы вдруг появилась такая сумма». Рикер снова полез за сигаретой, но передумал. «Есть у меня пара предположений». Мэгги попыталась улыбнуться, но у нее вдруг страшно заболела голова. «И вы хотите ими поделиться?» Человек, который убил Моргана, поступил очень умно. Он замел все следы. У него хватило соображения понять, что в городе непременно заметят, если у кого-то внезапно заведутся большие деньги. Может быть, хотя это маловероятно, он запаниковал и избавился от денег. А может быть, решил припрятать их и подождать, пока слухи о Моргане улягутся а потом спокойно забрать. «Десять лет — это долго, лейтенант. У некоторых людей много терпения. Он пожал плечами. В любом случае это просто предположение». Мэгги задумалась. Чердак, сундук, отпечаток руки. «На днях...» — начала она и остановилась. «На днях? Что-то произошло на днях?» — подсказал Рикер. «Глупо будет не сказать ему. Мэгги не хотелось признавать это, но она чувствовала, что ее связь с делом Моргана становится все глубже и глубже, с каждым ее словом». Но, в конце концов, Рикер ведет расследование. «Ну, ну, судя по всему, кто-то забрался ко мне на чердак и взял что-то из старого сундука». Я не сразу заметила, но когда узнала, рассказала обо всем шерифу Эйджи. «Правильно сделали. Лейтенант бросил взгляд на слуховое окно. Он что-нибудь обнаружил?» «Не совсем. Он подобрал ключ к сундуку, вернее, его жена нашла где-то, так что в конце концов мы его открыли. Но там ничего не оказалось». «Не возражаете, если я тоже посмотрю?» Больше всего на свете Мэгги хотелось, чтобы все скорее закончилось, и снова началась нормальная жизнь. Но ситуация, наоборот, только ухудшалась. Нет, конечно, она покорно отступила в сторону, хотя все это странно. Зачем прятать деньги на чердаке и ждать до тех пор, пока в доме кто-нибудь не поселится». Ведь можно было без проблем забрать их раньше. Вы купили дом почти в тот же день, когда он был выставлен на продажу, напомнил Рикер. Но я въехала в него через месяц. Я слышал, что миссис Эйджи особо не распространялась, что продала дом. Ее мужу не очень-то нравилась эта идея. Мимо вас ничего не проходит незамеченным, лейтенант. Он улыбнулся немного смущенно, как в тот раз, когда просил у нее автограф. «Это моя работа». Они молча поднялись на второй этаж. «Чердак вон там», — показала Мэгги, — «на узкую и более крутую лестницу. И, кстати, в доме ничего не пропало». «Как этот человек попал в дом?» — спросил Рикер. Он взялся за перила и полез наверх. «Не знаю», — промямлила Мэгги, — «я не запирала двери». «Но теперь запираете, я надеюсь?» Он посмотрел на нее через плечо. «Да, теперь запираю». «Хорошо». Он подошел к сундуку, нагнулся и осмотрел замок. Отпечаток руки уже скрылся под новым слоем пыли. «Значит, вы говорите, миссис Эйджи нашла ключ». «Да, или скорее один из ключей. Сундук вроде бы принадлежал последним людям, которые снимали дом, пожилой паре. Потом муж умер, и жена съехала. Джойс сказала, что было по крайней мере два ключа, но она сумела найти лишь один». «Хм...» Рикер поднял крышку и заглянул внутрь. «Так же, как во враг, подумала Мэгги. И точно так же сундук был пуст. «Лейтенант, вы же не думаете, что есть связь между этим и... вашим расследованием?» «Я не люблю совпадения», — тихо сказал он. «То же самое говорил Клифф», — вспомнила Мэгги. «Значит, шериф сюда уже заглядывал?» «Да». «Надо будет поговорить с ним. Двадцать пять тысяч не занимают много места» а сундук большой. Я все равно не понимаю, зачем было хранить их десять лет? Люди — интересные существа. Рикер выпрямился и немного поморщился. Повторю это всего лишь предположение, и еще была мысль, что любовница Моргана взяла деньги и сбежала с ними. Любовница? — безучастно повторила Мэгги. Элис Делейни. — сказал Рикер. — У них с Морганом был роман. — Лет пять или шесть, наверное. — Удивительно, как много могут рассказать люди, если их разговорить. Мэгги подумала, что ослышалась. — Делэйни? — тихо переспросила она. «Да — Да-да, как раз ее сын занимается вашим ландшафтным дизайном. В этом деле полно совпадений. — Я же говорю. Каким-то образом она сумела удержать себя в руках. Они спустились вниз. Мэгги нашла в себе силы ответить Рикеру что-то вежливое, когда он снова сказал, что является большим поклонником ее таланта. Кажется, она даже улыбнулась ему на прощание. Но как только Мэгги закрыла за собой дверь, она почувствовала, что вся кровь, Отхлынула у нее от сердца. Мать Клифа была любовницей Моргана несколько лет, потом она исчезла сразу после его смерти. Клиф знал об этом, все знали. Мэгги закрыла лицо руками. Во что она впуталась? И как теперь выбраться из всего этого? Может быть, это было глупо, но, сворачивая на длинную узкую дорогу, ведущую на вершину холма, Клифф начинал думать, что скоро он будет дома. Никогда в жизни он не подумал бы, что старая усадьба Морганов в один прекрасный день станет казаться ему домом. Особенно если учесть, как он относился к Уильяму Моргану. И еще более невероятным было то, что он чувствовал себя дома с женщиной, которая жила там. Странные вещи происходили в жизни Клифа, вещи, которые он не мог контролировать. Но остаться с Мэгги было его собственным решением. Но когда он решит уйти, это тоже будет его собственным решением, когда он будет готов уйти». Время от времени Клифф напоминал себе, что может сделать это в любой момент, и рано или поздно сделает. Но когда она смеялась, в доме становилось так тепло. А когда злилась, он словно наполнялся ее энергией. А когда пела, по вечерам, когда затихали звуки дня, но луны еще не было, Мэгги садилась за рояль. Она играла, напевала какие-то слова, записывала. Он уже не находил себе места от желания, а она все занималась и занималась. И это тоже было удивительно. Клифф не уставал поражаться ее усердию и постоянному вдохновению. «Дисциплина», — решил он в конце концов, — «привычка трудиться». «Кто бы мог ожидать такого от женщины, подобной Мэгги?» Он знал, что она талантлива, но за те дни, что они прожили вместе, Клифф увидел, что она еще и необыкновенно прилежна. Сплошные контрасты. Просто невероятно. И это Мэгги, которая не могла толком закончить ни одного дела в доме. Обои были поклеены лишь наполовину. Потолок тоже покрашен лишь местами». Она бросалась от одного занятия к другому, повсюду стояли коробки и ящики, до большинства из них Мэгги даже не дотрагивалась. В каждом углу были сложены стройматериалы. Над ремонтом она тоже трудилась вдохновенно и, в общем, прилежно, до тех пор, пока не переключалась на какое-то новое задание». Она была совершенно не похожа на всех других женщин, которых он знал, и, кажется, он начинал постепенно понимать ее. Раньше все выглядело как-то проще. Клифф сходу записал Мэгги в испорченные голливудские принцессы и решил, что полуразвалившийся дом в глуши она купила, подчинившись мимолетному капризу или, может быть, для того, чтобы привлечь внимание прессы. Теперь же он знал, что она сделала это по одной простой причине. Она влюбилась в этот дом. Возможно, она действительно немного испорченная. Она привыкла раздавать приказы. Когда она не получает того, что ей хочется, то выходит из себя или замыкается в гордом молчании. Клифф усмехнулся. На самом деле он ведет себя точно так же. И нужно отдать ей должное. Мэгги не сбежала из Морганвиля, когда начались все эти неприятности. И в любом другом случае Клифф решил бы, что все серьезно, что человек действительно привязан к этой земле, к этому дому. Но с Мэгги он сомневался. Возможно, он специально подогревал в себе недоверие к ней, потому что иначе пришлось бы признать, что он хочет, чтобы Мэгги осталась в Морганвилле навсегда, что она заставляет его смеяться, излиться и трепетать, и что он хочет возвращаться каждый день домой и находить там ее. Он проехал последние несколько ярдов и заглушил мотор. На склоне холма цвели флоксы. Молодая нежно-зеленая травка уже начинала покрывать землю. Петунии, которые посадила Мэгги, особенно ярко выделялись на ее фоне. «Они оба вложили в эту землю часть своей души», — подумал Клифф, выходя из машины. «Уже одно это связывает их достаточно крепко. Так что будет очень сложно разорвать эту связь. Он уже предвкушал, как прикоснется к ней, ощутит ее запах, нежность ее кожи, и ничего не мог с собой поделать.